Глава вторая. Истинно говорю вам, кто верит снам, тот подобен человеку, что тщится поймать ветер или ухватить тень, прельщается зыбкими отражениями, зеркалом кривым, который лжет, либо вещает вздор на манер женщины рожающей. Воистину глуп тот, кто миражам сонным верит и спешит призрачным путем, Однако же, кто с нами пренебрегает и не верит им совсем, тот столь же неразумен. Ибо ежели бы сны вообще никакого смысла не имели, то зачем тогда боги, творя нас, даровали нам способность видеть сны? Премудрость пророка лебеды, 34.1 Ветерок тронул парящую, как котел, поверхность озера, погнал по ней клочья тумана. Ритмично скрипели и потрескивали уключины. Выныривающие из вод лопасти весел рассыпали градины блестящих капель. Кондверамурса опустила руку за борт. Лодка двигалась настолько медленно, что водная гладь почти не взбурлила и не вспенилась на ее ладони. Ах, ах! сказала Кондвирамурса, стараясь придать голосу побольше сарказма. «Ах, какая скорость! Прямо-таки мчимся по волнам! И от скорости аж дух захватывает, и голова кругом идет!» Лодочник, невысокий, коренастый плотный мужчина, гневно и невнятно пробормотал что-то в ответ, даже не подняв головы, покрытой седоватыми, вьющимися будто каракуль волосами. Адептке уже в конец осточертело бурчание, покашливание и хрипы, которыми невежа гребец отделывался от ее вопросов с тех самых пор, как она села в лодку. «Осторожней!» – процедила она, с трудом сохраняя спокойствие. «От такой бурной гребли можно и заболеть!» На этот раз крепыш поднял загорелое, темное, как дубленное кожа, лицо. «Что ты пробурчал?» Прокашлялся. Движением заросшего седой щетиной подбородка указал на укрепленную на борте деревянную моталку и скрывающуюся в воде леску, натянутую движением лодки. Видимо, считая объяснение вполне достаточным и исчерпывающим, он продолжил грести в прежнем темпе. Весла вверх – пауза. Весла в воду – до половины лопасти. Долгая пауза, протяжка, еще более долгая пауза. «Ага», – медленно сказала Контверамурса, посматривая на небо. «Понимаю. Важная блесна, которая тянется за лодкой и должна двигаться соответствующей скоростью и на соответствующей глубине. Главное – рыболовство». На остальное начхать. Сказанное было настолько очевидным, что мужчина даже не потрудился фыркнуть или даже просто кашлянуть в ответ. Кому какое дело до того, продолжала монолог Кондвера что я провела в пути целую ночь, что я голодна, что ягодицы у меня болят, а между ними свербит от жесткой скамейки, что мне хочется писать. «Нет. Главное — ловля рыбы на дорожку. К тому же ловля бессмысленная, ибо никто не клюнет на блесну, которую волокут серединой плёса, да еще на двадцатисаженной глубине. Гребец поднял голову, зловеще глянул на Кондверамурсу и заворчал очень, ну, очень даже ворчливо. Кондверамурса сверкнула зубами, довольная собой». Грубиян по-прежнему греб медленно. Он был взбешен. Адептка раскинулась на кормовой скамейке и закинула ногу на ногу, так, чтобы в разрезе платья было видно побольше. Мужчина забурчал, крепче стиснул на веслах узловатые пальцы, делая вид, будто глядит только на леску. Темп гребли он, ясное дело, и не думал увеличивать. Адепска, осознавши тщетность своих манипуляций, вздохнула и занялась изучением неба. Уключены поскрипывали, бриллиантовые капельки сыпались с лопастей весел. В быстро рассеивающемся тумане замаячил силуэт острова и вздымающиеся над ним темные бочковатые очертания башни. Грубиян-рыбак, хоть и сидел спиной вперед и не оглядывался, непостижимым образом почувствовал, что они уже почти на месте. Он не спеша сложил весла вдоль бортов, встал, принялся понемногу навивать леску на моталку. Мурса все еще нога на ногу, посвистывала, глядя в небо. Гребец смотал леску до конца, осмотрел блесну. Большую латунную ложку, снабженную тройным крючком с хвостиком из красной шерсти. «Надо же!» – сладенько проворковала Кандвера Мурса. Ничего не клюнуло. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Жалость какая!» «А интересно, почему бы такая непруха?» «Может, лодка шла слишком быстро?» Мужчина окинул ее взглядом, в котором при желании можно было прочесть уйму малоприятных слов, фраз и даже целых абзацев. Сел, прохрипел что-то, сплюнул за борт, ухватил весла узловатыми лапами, резко выгнул спину. Весла шлепнули, забились в уключинах. Лодка помчалась по озеру стрелой. Вода шумом вспенилась у носа, воронками заклубилась за кормой. Отделявшие от острова расстояние в четверть полета стрелы, они прошли быстрее, чем гребец успел дважды пробурчать нечто невразумительное. Лодка вылетела на прибрежную гальку с такой скоростью, что кондверамурса свалилась со скамейки. Лодочник забурчал, захрипел, сплюнул. Адепска знала, что в переводе на язык цивилизованных людей это означает «выметайся из лодки, ведьма заумная». Знала она также, что нечего и думать, будто ее вынесут, а потому сняла туфельки, провокационно высоко задрала платье и вышла, проглотив проклятие в адрес ракушек, болезненно уколовших ступни. «Благодарствую», – процедила она сквозь стиснутые зубы, За прогулку. Не дожидаясь ответного ворчания и не оглядываясь, Кондвера Мурса, как была босиком, направилась к каменным ступеням. Все тяготы и мучения закончились и улетучились бесследно, уступив место возрастающему возбуждению. Наконец-то она на острове Стеклянный остров, посреди озера Благословенных. В том, почти легендарном месте, которое довелось посетить лишь немногим избранным. Утренний туман развеялся полностью. На еще тусклом небе уже начал просвечивать красный шар солнца. Вокруг навесных бойниц башни кружили и кричали чайки, мельтешили стрижи. На площадке, которая завершалась лестница, ведущая с берега на террасу, опиршись о статую присевшей оскалившейся химеры, стояла Нимуэ, владычица озера. Она была изящная и невысокая, не выше пяти футов. Мурса сослышала, что в молодости ее называли Локотком и теперь поняла, насколько удачным было прозвище. И при этом не сомневалась, что уже с полвека никто не осмеливался так называть миниатюрную чародейку. «Я Кондверамурса Сатели, Поклонившись, представилась она, все еще держа туфельки в руке, а поэтому немного смущаясь. «Я счастлива гостить на твоем острове, владычица озера!» «Не мое, поправила маленькая магичка. «Не мое, Ничего более. Эпитеты, титулы и звания – Можно отбросить, госпожа Тели. В таком случае я, Кондверамурса. Кондверамурса, ничего более. Проходи, Кондверамурса и ничего более. Побеседуем за завтраком. Думаю, ты голодна? Не отрицаю. На завтрак были творог, зеленый лук, яйца, молоко, и ржаной хлеб, поданный двумя молоденькими, тихонькими, пахнущими крахмалом прислужницами. Кондверамур ела, чувствуя на себе взгляд миниатюрной чародейки. «У башни неожиданно заговорила Немое, наблюдая за каждым движением адептки и почти за каждым куском, который та отправляла в рот. Шесть этажей, из них один подземный, Твоя комната расположена на втором надземном. Там же размещены все необходимые удобства. Первый этаж, как видишь, хозяйственный. Здесь же находятся комнаты-прислуги. Подземный, а также второй и третий этажи – лаборатории, библиотека и галерея. На все названные этажи и в расположенные в них помещения ты имеешь неограниченный доступ. Можешь пользоваться ими, и всем, что в них содержится, в любое время и любым образом. Поняла. Благодарю. На двух верхних этажах – мои личные покои и мой личный рабочий кабинет. Эти помещения – только мои. Чтобы избежать недоразумений, знай, я в таких вопросах невероятно щепетильна. Приму во внимание. Немуэ повернула голову к окну, сквозь которое был виден ворчливый господин Гребец, уже разделавшийся с багажом Мурса и теперь загружавший лодку удочками, моталкой, очками, подсечками и прочими причандалами хитрого рыболовецкого промысла. — Я малость старомодна, — продолжала Немое, но определенными вещами привыкла пользоваться на правах «Единоличие, скажем, зубной щеткой, личными покоями, библиотекой, туалетом и королем-рыбаком». «Пожалуйста, не пытайся воспользоваться королем-рыбаком». Кондверамурса чуть было не захлебнулась молоком. На лице немое, не дрогнул ни один мускул. «А если...» – продолжала она прежде – чем к адептке вернулась способность говорить. «Если ему взбредет в голову воспользоваться тобой, откажи!» Кондверамурса, наконец проглотив молоко, быстро кивнула, воздержавшись от каких-либо комментариев. Хоть и ужасно хотелось сказать, что рыбаки вообще не в ее вкусе, а грубияны в особенности, к тому же такие, у которых башка поросла беленькой, как сметана, порослью. Нос так, протянула Немея. С вступлением мы, стало быть, покончили. Пора перейти к конкретным делам. Тебе интересно, почему из всех кандидаток-адепток я выбрала именно тебя. Кандверамурса, если вообще и задумывалась над ответом, то лишь для того, чтобы не показаться чересчур самоуверенной. Однако быстро пришла к выводу, что обостренный слух не даже самое минимальное отклонение от истины воспримет как режущую ухо фальш. Я лучшая сновидец в академии, ответила она холодно по деловому, без лишнего хвастовства. А на третьем курсе я занимала второе место среди оней романток. Я могла взять ту, что стояла в списке на первом месте. Мне моя действительно была откровенна до боли. Между прочим, мне настойчиво предлагали именно ту приму. Впрочем, насколько я поняла, вроде бы потому, что она дочурка какой-то важной шишки. А что до сновидения и нейроскопии, то ты не хуже меня знаешь, дорогая Кондверамурса, что эта материя весьма тонкая, и даже самая лучшая сновидица может потерпеть фиаско. Кондверамурса с трудом сдержалась, чтобы не сказать, что ее провалы можно пересчитать по пальцам одной руки, ведь она разговаривала с матресой. «Соблюдай пропорции, уважаемая барышня», как говаривал один из профессоров академии, эрудит. Немоя легким наклоном головы, одобрила ее молчание. «У меня свой человек в академии», — сказала она, помолчав. Поэтому я знаю, что у тебя нет нужды усиливать сновидения дурманящими снадобьями. Это меня радует, поскольку я наркотиков не одобряю. Я сню без всяких порошков». С легкой гордостью подтвердила Кондверомурса. Для онераскопии мне достаточно иметь зацепку. Поясни. Ну, зацепку, кашлянула сновидец. Предмет как-то связанный с тем, что мне надобно на выяснить. Какую-нибудь вещь. Или картину. Картину? Да, я неплохо снюсный по картине. О, -о, -о, о улыбнулась немое. «Если картина поможет, то сложности не предвидится. Ну, а ежели ты уже покончила с завтраком, тогда пошли, самая сновидящая сновидица и вторая среди он и романток. Будет славно, если я сразу же поясню тебе остальные причины, побудившие меня избрать в помощницы именно тебя». От каменных стен тянуло холодом, от которого не спасали ни тяжелые гобелены, ни потемневшие от времени панели. Каменный пол холодил ноги даже через подошвы туфель. За этими дверями небрежно указала Нимоя, Лаборатория. Как уже было сказано, можешь пользоваться ею по собственному усмотрению. Конечно, рекомендуется предельная осторожность. Умеренность желательна особенно при попытках заставить метлу носить воду. Кондверамурса вежливо улыбнулась, хоть шуточка была сомнительного качества. Все наставницы одаривали адепток анекдотами, связанными с мифическими провалами мифического ученика-чернокнижника. Лестница вела наверх, извиваясь наподобие морского змея, казалась бесконечной, и была крутой. Прежде чем они оказались на месте, Мурса вся взмокла и задохнулась сотни раз. По Немуэ вообще не было видно усталости. «Прошу сюда!» Она отворила дубовые двери. «Осторожно! Порог!» Мурса вошла и вздохнула. Перед ней была галерея. Стены от пола до потолка увешаны старинными картинами, шелушащимися и осыпающимися местами маслом миниатюрами, пожелтевшими гравюрами и ксилографиями, поблекшими акварелями и сепиями. Были тут и яркие модернистские гуаши и темперы, строго выдержанные в чистых линиях акватины и офорты. Литографии и контрастные мецатинты, притягивающие взгляд выразительными пятнами черноты. Немуэ остановилась у висящей ближе к двери картине, изображающей группу людей под гигантским деревом. Молча и выразительно глянула на полотно, потом на кондверамурсу. Лютик сновидится сходу, сообразила, в чем дело, не заставила чародейку ждать. Поет свои баллады под дубом Блеобхерисом. Немоя улыбнулась, кивнула и сделала еще один шаг, остановившись перед следующей картиной. Акварель, символика. Две женские фигуры на холме. Над ними кружатся чайки. Под ними на склонах холма череда теней. Цири и Трис Меригольд. Пророческое видение в Каэр-Морхене. Улыбка. Кивок. Шаг. Следующая картина. Наездник, намчащийся галопом лошади. Кругом покореженные альхи, протягивающие к нему руки-ветки. Конверамурса почувствовала, как по коже пробежали мурашки. Цирия! Хм, хм, хм, хм. Пожалуй, ее поездка на встречу с Геральтом на ферме низушка Хофмайера. Следующая картина «Потемневшее масло». Батальная сцена. Геральт и Кагыр обороняют мост на Яруге. Потом пошло быстро. Йеннифер и Цири. Первая встреча в храме Мелителе. Люди Кидриада Эитны в лесу Бракилон. Дружина Геральта в снежной метели на перевале Мальхеур. «Браво! Превосходно!» – прервала Немуэ. Отличное знание легенды. Теперь тебе ясна вторая причина того, почему здесь оказалась ты, а не кто-нибудь другой. Над столиком красного дерева, у которого они присели, нависло гигантское батальное полотно, изображающее, кажется, битву под Бренной. Ключевой момент боя или чья-то безвкусно-героическая смерть. Полотно вне всяких сомнений было кисти Николая Цертозы, что легко было определить по экспрессии, шизофренической заботливости о деталях и типичной для автора цвето-световой гамме. «Да, я знаю легенду о ведьмаке и ведьмачке», ответила Кондверамурса. «Знаю и запросто могу пересказать любой ее отрывок. Еще будучи совсем маленькой, Я обожала эту историю, зачитывалась ею, и мечтала быть такой же, как Йеннифер. Однако, честно говоря, хоть это и была любовь с первого взгляда, причем любовь совершенно безрассудная, все же великой она не была. Немоэ подняла брови. «Я знакомилась с историей», – заговорила контверомовса. «в популярных изложениях и версиях для юношества» чуть ли не по шпаргалкам, урезанным и упрощенным для детей. Потом, естественно, я взялась за так называемые серьезные и полные версии, раздутые до избыточности, а порой запредельно избыточные. Именно тогда захлеб уступил место рассудительности, а страсть – чему-то напоминающему супружеские обязанности если ты понимаешь, что я имею в виду». Немоя едва заметным движением головы, показала, что понимает. Короче говоря, я предпочитаю те легенды, которые строже придерживаются общепринятых для такого рода повествований рамок и условностей, не смешивают вымысел с реальностью, не пытаются увязать и прямолинейной морали сказки, и глубоко неморальной исторической правды. Я предпочитаю легенды, которым энциклопедисты, археологи и историки не дописывают послесловий. Такие сказки, в которых договор свободен от экспериментов. Я предпочитаю небылицы, в которых, допустим, принц взбирается на вершину стеклянной горы, находит там спящую принцессу, просыпается от поцелуя. И оба живут долго и счастливо. Так или иначе, должна завершаться легенда. Кто писал портрет Цири? Вон тот, во весь рост. Нет ни одного портрета Цири. Голос маленькой чародейки был суровым до сухости. Ни здесь и нигде в мире. Не сохранилось Ни одного портрета, ни одной миниатюры, написанных кем-либо, кто мог бы Цири видеть, знать или хотя бы помнить. На портрете во весь рост изображена повета Мать Цири. А написал его краснолюд Руис Дорит, придворный художник Центрийских королей. Известно, что Дорит написал портрет. Десятилетний Цири тоже во весь рост, но полотно, носившее название «Инфанта с борзой», увы, погибло. Однако вернемся к легенде, твоему к ней отношению и тому, как, по-твоему, легенда должна заканчиваться. «Она должна заканчиваться хорошо», – ответила с задорной убежденностью Контверамурса. Добро и справедливость обязаны восторжествовать. Зло должно быть примерно наказано. Любовь – соединить любящие сердца до могилы. И никто из положительных героев, черт побери, не имеет права погибнуть. А легенда о Цири? Чем заканчивается она? Вот именно. Чем? Кондвера Мурса на мгновение онемела. Она никак не ожидала такого вопроса. Ей почудилось в нем испытание, экзамен, и она молчала, чтобы не попасть в просак. Как и чем заканчивается легенда о Геральте и Цире? Это ж любому ребенку известно. Она смотрела на выполненную в темных тонах акварель. Неуклюжая лодка плывет по затянутому испарениями озеру. На лодке с длинным шестом в руках стоит женщина, написанная лишь в виде темного силуэта. Именно так заканчивается легенда. Именно так. Немоэ читала ее мысли. Я бы остереглась утверждать столь категорично Кондвера Мурса. Это вовсе не так уж однозначно. Еще будучи ребенком, начала Немоэ. Я... Четвертая дочь деревенского колесника слышала эту легенду от странствующего сказителя. Минуты, проведенные в нашей деревне по свистам, стариком-бродяжкой, были прекраснейшими минутами моего детства. Можно было отдохнуть от работы. Глазами души увидеть сказочных див, далекий мир. Мир прекрасный и чудесный. Еще более далекий и чудесный, чем даже ярмарка в городке, до которого от нас было целых девять миль. Мне тогда было лет шесть-семь. Моей старшей сестре четырнадцать, и она уже успела нажить себе горб от постоянного вязания. Ведь надо было на что-то жить. Бабья доля. К этому у нас готовили девочек с младенчества. Горбится, вечно горбится, горбится и сгибаться над вязанием, над ребенком. По тяжестью живота, который тебе заделывал парень, едва ты успевала оправиться после предыдущих родов. И вот эти-то дедовые байки разбудили во мне желание узнать нечто большее, чем горб и изнурительная работа. Мечту о чем-то большем, нежели урожай, муж и дети. Первой книжкой, которую я купила на деньги, вырученные от продажи, собранной в лесу ежевики, была легенда о Цири. Версия, как ты это красиво назвала, Упрощенная. Шпаргалка для детей. Такая шпаргалка была в самый раз для меня, читала я неважно. Но уже точно знала, чего хочу. А хотела я быть такой, как Филиппа Эльхард как Шала де Танкарвиль, как Асиревар Анагыт. Нему я посмотрела на рисунок гуашью, изображавший погруженный в мягкий кьяроскура дворцовый зал, стол, и сидящих за ним женщин. В академии продолжала Нимуэ, в которую я попала, кстати сказать, лишь со второй попытки. Из всей истории магии меня занимали только деяния великой ложи. На то, чтобы читать что-либо ради удовольствия, у меня вначале, разумеется, не хватало времени, приходилось вкалывать, чтобы, чтобы не отставать от графских и банкирских доченик которым все давалось играючи и которые посмеивались над деревенской девчонкой. Она замолчала, с хрустом выламывая пальцы. Наконец я нашла время для чтения. Но тут выяснилось, что перепитие Геральта и Цири занимают меня гораздо меньше, чем в детстве. Возник такой же, как и у тебя, синдром. Как ты его назвала? Супружеские обязанности? Так было до того момента, она замолчала, потерла лицо. со с изумлением заметила, что у владычицы озера дрожит рука. Мне было, вероятно, лет восемнадцать, когда, когда случилось нечто такое, что заставило меня вновь заинтересоваться легендой о Цире. И тогда я взялась за нее серьезно, так сказать, научно, посвятила ей жизнь. Адептка молчала, хотя внутри у нее все прямо-таки кипело от любопытства. «Не прикидывайся, будто не знаешь», – жестко сказала немое. «Всем известно, что владычицу озера снидают прямо-таки болезненная страсть связанная с легендой о Цири. Кругом только и слышишь, что неопасный вначале бзик переродился у меня во что-то похожее на наркозависимость или даже манию. «В этих слухах много правды, дорогая моя Кондверамурса, много правды. А ты, Колюш, я взяла тебя в ассистентке, тоже заразишься этой же и зависимостью, ибо таковы мои требования». «Во всяком случае, на время практики. Понимаешь?» Мурса согласно кивнула. «Тебе только кажется, будто понимаешь». Немоя взяла себя в руки и немного остыла. «Но я тебе это поясню. Постепенно. А когда время придет, объясню все. А сейчас отдохни, она секлась». Глянула в окно на озеро, на черный штришок лодки короля рыбака. четкий на золотом мерцании вод. «Пока отдохни!» «Осмотри галерею. В шкафах и витринах найдешь альбомы и картоны графики. Все они тематически связаны со сказанным. В библиотеке собраны все версии легенды, а также большая часть научных разработок. Посвяти им немного времени». Смотри, читай, концентрируйся. Я хочу, чтобы у тебя набрался материал для сна. Зацепка, как ты выразилась. Я это сделаю. Госпожа Немоя, слушаю. Два портрета. Ну, те, что висят рядышком. Тоже не цири? Я же тебе сказала, портрета в цири не существует. «Ни одного!» – терпеливо повторила Немоя. Более поздние художники изображали ее исключительно в массовых сценах, каждый в меру собственной фантазии. Что касается этих портретов, так тот, что слева, тоже скорее вольная вариация на тему, поскольку представляет нам эльфку Лару Дорен Аэп Шиадальф особу, которой художница знать не могла, ибо художницей была знакомая тебе, вероятно, по легенде, Лидия ван Бредворт, Одно из уцелевших полотен, написанных маслом, еще висит в академии. Знаю. А второе. Немоэ долго смотрела на картину, на образ худощавой девушки со светлыми волосами, и грустным взглядом, одетой в белое платье с зелеными рукавчиками. «Ее писал Робин Андерида», — сказала она, отворачиваясь от полотна и глядя прямо в глаза Кондверамурсе. «А кого он изобразил?» «Это скажешь мне ты, сновидица и он и романтка. Выясни это и расскажи мне твой сон». Mm-hmm.